Вероятно, наш откровенный Петр не обращался так чинно, не кланялся так ловко и не говорил так вежливо, как немецкие принцы. Иначе и не могло быть. Когда же ему было учиться этому? Ум его был беспрестанно занят каким-нибудь важным делом. К тому же в России в то время еще не обращали внимания на светскую образованность. Стало быть, принцессы могли бы извинить этот небольшой недостаток Петра И они, конечно, сделали это. Его быстрый ум с такой легкостью воспринимал все хорошее, что без всякого сомнения, проезжая назад через Ганновер, он уже удивил принцесс как переменой своего обращения, так и своими необыкновенными успехами во всех науках и искусствах, которыми он занимался во время путешествия. Самым примечательным в этом отношении местом был маленький голландский городок Саандам. Здесь Пётр, думая только о пользе для подданных своих, совершенно забыв величие царя, в одежде обыкновенного плотника учился любимой своей науке кораблестроению. О, как любопытно, как удивительно было видеть тогда этого великого государя в самой простой одежде, в красном байковом камзоле и белых холстинных брюках. С каким восторгом и с какой гордостью его подданные могли смотреть на это матросское платье. Из любви к ним царь надел его, из любви к ним подвергался всем трудностям и неприятностям. Сначала никто не знал, кем был русский плотник Петр Михайлов, приехавший в шлюпки из Амстердама и нанявшийся работать на Саандамской верфи. Все удивлялись хорошей работе приезжего. И не прошло недели, как его уже называли за это «мастером», «баас». Вы не можете представить себе, как это название обрадовало Петра. Он так восхищался, что казалось, простое имя мастера, полученное им по заслугам, было для него выше его царского достоинства, принадлежавшего ему по рождению. Называться Баасом было для него тем приятнее, что добрые сандамские жители никак не представляли, кого не величали так. Но эта тайна не могла существовать долго. Саандам был недалеко от Амстердама, где находилось русское посольство. И к концу недели все заговорили, что мастер есть великий царь России. После такой новости удивлению голландцев не было конца. Как бы ни были они хладнокровны, как бы ни были малоповоротливы, но тут... Вдруг развернулись и так проворно пустились к Саандаму, так скоро разболтали всем саандомцам о знаменитости русского плотника и так навязчиво начинали вместе с ними бегать по всем местам, где только можно было видеть его, что Пётр, чрезвычайно не любивший обращать на себя внимание, не узнавал своих степенных приятелей и, потеряв терпение смотреть на их постоянное удивление, решился уехать из Саандома. «И что же вы думаете?» Только что любопытные проведали об этом, как все улицы от маленькой квартиры Петра Бааса, которую он снимал у одной бедной вдовы, до его яхты, столько же скромной, как и все окружавшее этого необыкновенного смертного, наполнились народом. Даже городское начальство не могло остановить толпы, совершенно заполнившей пристань. Увидев это, Петр, досадуя на зевак, бросился в их середину, силой расчистил себе дорогу, проворно вскочил в яхту и, несмотря на бурный ветер, сильно качавший волны залива, эй! Тотчас поднял парус, чтобы скрыться от несносного для него любопытства. С тех пор Петру трудно было избавиться от такого любопытства. Оно преследовало его и в амстердаме, несмотря на все старания тамошней полиции, желавшей угодить скромному путешественнику удалением до кучливых. Как непросто было его платье, как ни походило оно на одежду дворян посольства, но величественный рост, горделивая поступь, глаза блиставшие всем огнем необыкновенного ума, тотчас изобличали прекрасного царя России. Чтобы скрыться от нескромного удивления народа и свободнее наслаждаться картиной неутомимого движения и той высокой степенью образованности, которую почти всегда имеет приморский торговый город, Петр купил небольшую шлюпку и, сам управляя ею, подъезжал часто очень близко к адмиралтейству. Иногда шлюпка Петра, тихонько пробравшись между кораблями всех народов, останавливалась вблизи от них, не обратив на себя ничего внимания, и царь, весело любуюсь деятельностью и богатой жизнью Амстердама, вдруг задумывался. Казалось, будто в эту минуту какая-то очень приятная мысль залетала в его душу и разливалась радостью в его глазах. Казалось, он смотрел уже не на Амстердам, а на что-то другое, как будто вдали видимое им. Казалось, он прислушивался к радостным крикам не этих чужеземных моряков и купцов, со всех сторон окружавших его в голландском порту, но каких-то других в каком-то другом городе, несравненно более близком его сердцу. Я вижу, что старшие из моих слушателей догадываются о том, что восхищало Петра перед гаванью Амстердама. Вижу, что они понимают его восторг и, разделяя его, радуются, что, наконец, дошли до самой занимательной страницы в истории этого государя. Но погодите, друзья мои, еще Петр не говорит даже своим самым приближенным о прекрасной своей мысли. Он еще мечтает о ней только тогда, когда сидит один в своей маленькой шлюпке. Выйдя из нее, он расстается со своими великими намерениями, или лучше сказать, скрывает их в глубине своей души, и является на амстердамских улицах уже не могущественным царем-преобразователем, а простым плотником сандомским. Искусная работа которого удивляет людей, бывших за несколько недель до того его учителями. В Амстердаме эта работа не ограничивалась корабельной верфью. Многие ремесленники и фабриканты этого города видели Петра в своих мастерских. Многие ученые и артисты давали ему уроки его любимых наук. Из последних история называет математиков Дама и Гарцокера, корабельных мастеров Вейсселлера, Кардинаала, Риеннена, Петрополя и корабельного рисовальщика Адама Сила. Непонятно была для современников неутомимость этого гения. Они едва верили глазам своим, Видя царя в один день и за станом ткача, и с циркулем математика, и с молотком кузнеца, и с листом самой тонкой бумаги, собственными руками, выделанной им на бумажной фабрике». Восприимчивый мастер всех художеств и искусств являлся почти в одно и то же время и в академиях, где слушал лекции профессоров, и на площадях и рынках, где покупал припасы для своего умеренного обеда, и, наконец, в маленькой своей кухне, где иногда в отсутствии кухарки сам готовил этот обед. Казалось, это был дух, носившийся везде» для которого не было ничего невозможного, ничего слишком великого или слишком малого.